Глава 28 «Ну, Кириллов Афанасьевич, радуйся или печалься, — сказал Жуков, — армию тебе у Сталина выбил, принимай тридцать третью». «Тридцать третью? 33-ю? удивленно переспросил Мерецков. — Так она же, по сути дела, не существует. Этой несчастной армии друг его командовал генерал-лейтенант Ефремов. В апреле нынешнего года, в ходе общего наступления от Москвы, армия освободила Нарфаминск, Бобровск, затем прорвала фронт, рванулась к вязьме, и тут ее остановили немцы. Четвертая танковая армия нанесла по Ефремову контрудар, а затем за его спиной фланговые обхваты захлопнули западню. Армия вместе с десантниками и кавалеристами Белова оказалась в окружении. Сам командарм был тяжело ранен, а когда возникла опасность попасть в плен, застрелился. Подробности стали известны позже, но сейчас вокруг его имени ходили невероятные слухи, их передавали шепотом. Дело в том, что немецкий генерал Гофман, которому донесли о геройской смерти Ефремова, распорядился похоронить русского командарма на центральной площади Вязьмы с высшими воинскими почестями. Это смутило агентов нашей разведки в городе, за линию фронта посыпались сообщения с домыслами – Фашисты хоронят генерала-коммуниста с оркестром и отдают почести неспроста, значит, он был их шпион, не иначе. Поэтому имя Ефремова было сейчас как бы под запретом. Не произнесли, этом, не произнесли его в этом разговоре и Жуков с Мерецковым, который в роли завербованного Абвером уже побывал. Да, речь шла об армии, которой, по сути дела, не было. Из окружения вышли жалкие ее остатки, две сильно побитые дивизии. Третью вообще отвели в тыл на переформирование. Вот и все, чем располагал новый командарм. Так я Сталину и сказал. Негоже давать Мерецкову такую армию, продолжал Жуков. Один призрак, командовать неким. Вот, говорит Сталин, и хорошо. Пусть нам Кирилл Афанасьевич эту армию воссоздаст. Опыт у него большой на пустом месте работать. Так что давай, кудесник, верши чудеса, а я помогу по возможности».